«Альмира Рай. Не моя жена». Читает Наталья Сидоренкова. Пролог. «Мне пора домой», — шепчу виновата. «Домой?» Артур насмешливо изгибает губы в тот дом, из которого этот ублюдок выставил тебя босую и полуодетую. Меня миг охватывает стыд, и от воспоминаний скандала с Глебом собираются слезы. И все же мне нужно вернуться, чтобы вновь попытаться поговорить о разводе. Он в ярости, но если узнает, где я и с кем, будет злиться еще больше. Артур наклоняется ниже, вторгаясь в мое личное пространство. Я не могу долго выдержать этот сканирующий взгляд и опускаю глаза на его губы. Такие манящие. Я ругаю себя за глупые мысли и тут же возвращаюсь к ним. «Баря!» – зовет он так нежно, словно ласкает голосом. «Я тебя ему не отдам. Ты меня поняла?» Я все же нахожу в себе силы посмотреть на него вновь и застываю. Он смотрит так, будто я его сокровище. Глава первая. Я кусала губы, нервно расхаживая по комнате и все время поглядывая на часы. Без пяти-восемь вечера. Он вернется с минуты на минуту. Главное – не отступить, не растерять крохи смелости, что набрались вместе со злостью и жгучим отчаянием. «Десять лет – мой предел». Дверной замок щелкнул, и вместе с ним заходилось в груди сердце. Ладони вспотели, ноги подкосились, и я споткнулась, сделав всего шаг. Не упала, устояла. Глеб вошел в квартиру, сразу нашел меня взглядом, впрочем, лишь мимолетно скользнул, вяло улыбнулся и отвернулся к шкафу. Идеально выглаженный пиджак оказался на вешалке, кожаный портфель – на полке. Я видела этот вечер и знала, что будет дальше. Он ослабит галстук, закатает рукава белоснежной рубашки, уберет очки в чехол, спрячет тот в карман и посмотрит на меня. По сути, сквозь меня. «Что на ужин?» – голос холодный, требовательный. «Твои любимые голубцы» ответила я. Он ждал, что я подойду, поцелую в щеку, не двигался с места. Сегодня я не подойду и целовать его не стану. Сегодня будет не так, как всегда. Я почти уверена, что этот день запомню на всю жизнь, потому что попрошу развода, а он будет в ярости. Глеб недовольно сощурился, мотнул головой и пошел мне навстречу. Он всегда так тонко чувствовал мое настроение, знал, когда можно подавлять, требовать, а когда нужно погладить по шерстке, заманить пряником. Но никакие пряники уже не спасут наш брак. Он лгал мне, он предал меня, он разрушил мир, который мы так долго выстраивали». И главное, что когда я узнала, все поняла, то не почувствовала той подавляющей горечи, какую ожидала. Меня просто засосало в пустоту, где боль не чувствовалась. Но я боялась, всегда чуточку опасалась своего мужа, ведь он ходил по краю, давая понять, что иногда ему очень уж трудно сдерживать свою злость. Я знала, он плохо это воспримет, и все равно не собиралась отступать просто пришло время признаться себе что от былых чувств ничего не осталось а смотря сейчас на глеба я всерьез задумалась а были ли собственно чувства муж подошел провел ладонью по моим длинным волосам в жесте не было ласки только механические движения как уставший хозяин который вернувшись с работы решил погладить кошку он уже давно и не понимал зачем ее завел как украшение для дома или чтобы не чувствовать себя одиноким. Но с питомцами, как и с женщинами, всегда много хлопот. «Что не так?» «Звонила твоя любовница», — прошептала я, так и не собрав силы, чтобы посмотреть ему в глаза. Мне хватило убийственного взгляда, который я ощутила кожей, как только слова сорвались с моих губ. «И?» — холодный наглый вопрос. «И?» После десяти лет брака. Я была поражена настолько, что злость вскипела с новой силой. Теперь мне хватило запала даже на то, чтобы смело задрать подбородок и встретить едкий взгляд ледяных серых глаз. И я хочу развода. Вот и все. я сказала. Теперь назад дороги нет. Глеб еще секунду смотрел на меня, будто не верил. Хмурился, переваривал. Время тянулось немыслимо долго, пока я наблюдала за процессом пробуждения монстра. Черты красивого лица в раз ожесточились, заострились, губы стали уже, глаза злее. И его ладонь, все еще лежащая на голове, крепко сжалась. Я вскрикнула от боли, когда он резко потянул меня за волосы. «Развода?» – проговорил он тихо и так натужно, будто одно маленькое слово далось ему с огромным трудом. Но все же он не орал. То, как он демонстрировал силу и подавлял меня, пугало намного больше. «Развода тебе захотелось, а? Из-за кого? Из-за какой-то шлюхи, которая сама же передо мной ноги раздвинула? Хочешь вот так просто разрушить нашу жизнь?» Я вскрикнула снова, когда стало еще больнее, и попыталась разжать его пальцы, но Глеб неумолимо тащил меня к выходу. Отпусти! дрожащим от подкатывающих слез голосом попросила я. Я сейчас отпущу, процедил он и толкнул ногой дверь. Отпущу! Он буквально вышвырнул меня на улицу басую в одном лишь легком домашнем платье. Отпускаю! — заявил этот тиран цинично. — Вали на все четыре стороны, дура! Давай, вкуси независимой жизни! Без мужа, без крова, без денег, без ничего! Потому что у тебя ничего нет, и быть не может без меня! Подумай сначала, кому ты такая дефектная нужна! Он хлопнул дверью так сильно, что даже светильник над крыльцом пошатнулся. И вслед за этим грохотом прозвучал еще один на небесах. Они будто смеялись надо мной и вторили можу. Ничтожество, дефектное. И полил дождь. Холодный, зябкий, противный сентябрьский дождь, который всегда сопровождался ветром, разбрасывающим пожелтевшие листья. Уже почти стемнело. Глеб все продумал. Куда я уйду, босая, в холодину, в темноту? Останусь на крыльце, буду стучать в дверь и проситься обратно. О, он был бы рад. Он тогда бы еще долго не прощал меня и повторял, какая я глупая и беспомощная. Это мой муж умел лучше всего. И все же он никогда прежде не был настолько жесток. Я всхлипнула, почувствовав жалость к себе. Знала, что это гиблое дело, но не могла остановить поток слез. Слишком все несправедливо. Я промокла до нитки быстро, Начала дрожать, зуб на зуб не попадал, и никакие растирания не спасали ситуацию. Мне оставалось только два вида унижения – проситься домой или идти к соседу. Наш таунхаус был последним в комплексе, и сосед был лишь справа – старик, обожающий судачить. Я знала еще милую пару через два дома, но от мысли, что я появлюсь на их пороге в таком виде – Хотелось рыдать еще больше. Несправедливо. Ненавижу его. Я уже занесла руку к двери, как на меня упал свет фар. Резко обернувшись, увидела на нашей узкой тихой улочке подъезжающий автомобиль. Обычно в такое время все жильцы уже дома, да и машину я не узнала. Но хуже всего, что она остановилась прямо у дорожки к нашему дому. Водительская дверь открылась сразу же, даже фары не погасли. Высокий, широкоплечий мужчина в костюме, прикрывая от дождя голову папкой, быстрым шагом направился прямиком ко мне. Я сжалась, затихла, застыла. Признаться, поначалу испугалась и сильно. Но когда мужчина оказался в двух шагах от меня, я его признала – И сердце бешено забилось от надежды. Артур Романович проговорил едва слышно: "Варя, ты какого чёрта?" Он заметил, что я обосая и смолк. А затем поднял глаза на моё лицо, и его глаза недоброжелательно сузились. Кажется, таким я видела его впервые. Артур Романович Терёшин папин доверенный человек и друг. Именно ему папа доверил завещание. В последний раз мы виделись 10 лет назад. Сколько ему теперь? 37. Он ничуть не изменился. Такие же большие, теплые, цвета шоколада глаза, прямой нос, красивые, хоть и тонковатые губы и всегда заросшие щетины подбородок. По нему и не скажешь, что так много времени прошло, если только на висках появились седые пряди. Я смотрела на него во все глаза, как под гипнозом, не в силах оторваться. Своим нежданным появлением он вызвал слишком много давно позабытых воспоминаний. Артур был частью семьи, кем-то из прошлого, от которого ничего уже не осталось, кроме, собственно, самого мужчины. И я была безумно рада его видеть, если бы только не при таких обстоятельствах. Меня мгновенно объял стыд, и я отвела взгляд. — А что вы здесь делаете? — Я что? — возмутился он и, бросив папку на половой коврик, начал стягивать себя пиджак. «Ты что на улице стоишь полуголая в такую холодину? Иди сюда немедленно!» Я нырнула в его пиджак и задрожала еще больше. «Господи, какой родной, изумительный аромат парфюма!» Я позволила себе на секунду закрыть глаза, пока Терешин растирал мои предплечья и прижимал к себе. Ему кажется, было плевать на то, что сам он намокал очень быстро. «Где твой муж?» – спросил он. Его голос всегда был очень низким, немного пугающим, но сейчас и вовсе звучало жутко. «В доме?» – ответила я. «Даже в голову не пришло врать, хотя спустя секунду я пожалела. А лучше бы соврала, чтобы он не понял ничего, не сделал сами собой напрашивающиеся выводы. Но Артур всегда был очень умным и прозорливым мужчиной». А -а -а -а", – протянул он зловеще. Но пускай там и сидит. Документы я ему привез, как он просил, а посему задерживаться больше нет смысла. И с этими словами он, слегка наклонившись, подхватил меня под ноги. Но... Даже не нашла слов возражения, да и знала его немножко. Он не отпустил бы, ни в коем случае не оставил бы меня мерзнуть в темноте. Я лишь посмотрела на дверь своего дома и до боли прикусила губу. Будет хуже, Глеб не найдет меня и будет только хуже. Но как только я оказалась на пассажирском сидении прогретой машины, бережно усаженная и заботливо пристегнутая ремнем безопасности, все чуждые мысли улетучились, испарились, как будто их кто-то спрятал в ларец и закрыл на ключ. Сейчас суетился Артур, настраивая климат-контроль в салоне. Как только на нас подул горячий воздух, он резко тронулся с места, выруливая из узкой улочки элитного района частных домов на шумную магистраль. Нам повезло, все пробки уже рассосались, и передвигаться удавалось быстро. «А, -а, -а куда мы едем?» – спросила я, неловко растирая окоченевшие ноги. «Ко мне», – ответил коротко Артур. Он окинул меня быстрым взглядом, нахмурился и вновь вернулся к дороге. «Прибить твоего Глеба мало!» Я мысленно согласилась, хоть вслух ничего не произнесла. «Все еще было неловко, что он застал меня так. Меня, уже взрослую женщину, а не семнадцатилетнюю зеленую девчонку, как тогда». Мой отец был потрясающим человеком, и мне все всегда говорили, что я пойду по его стопам, а на деле я превратилась в жалкую серую мышь, от себя самой тошно и стыдно перед Артуром, очень стыдно. «Спасибо!» – прошептала я. Мужчина издал раздраженный смешок и, словно вымещая злость на машине, сильнее вжал педаль газа не надо меня благодарить произнес он сурово почти по слогам я отвернулась к стеклу и прикусила щеку чтобы не заплакать снова только не при нем пожалуйста оживленная трасса быстро сменилась узкой дорогой окруженной плотными рядами хвоя а вскоре показался и домик красивый небольшой с огромными стеклами и деревянными панелями очень стильный Впрочем, я ничуть не удивилась. У Артура Романовича всегда был отличный вкус и страсть к красивым вещам. Он, что говорится, мужчина, умеющий ценить жизнь. Я невольно восхищалась им. А папа всегда ставил в пример, мол, учись у молодого поколения. Артур младше отца и старше меня на 10 лет. Что-то среднее между нами. Но тянулся, конечно, к отцу. Меня, должна признать, почти не замечал. Он был частым гостем в нашем доме. Оставался на ужин, чтобы обсудить с папой дела, или часто путешествовал вместе с нами, и все же держался так, будто меня рядом попросту не было. Почему я вообще подумала об этом сейчас? Наверное, все дело в напряженной и немного затянувшейся паузе. Он так больше ничего и не сказал. «Приехали» оповестил он и припарковал машину в гараже. Свою дверцу открыл сразу же, направился ко мне. «Сиди, пол бетонный!» Я не успела поставить ступню, как он оказался рядом, и опять взял меня на руки. «Ничего, я дойду!» «Ничего я донесу!» упрямо настоял Артур и подкрепил заявление нетерпящим возражением взглядом. Из гаража мы сразу же попали в небольшой коридор. Из него в кухню, холл, лестницу на второй этаж, спальню. Его. Обстановка так и кричала. Логово закоренелого, но аккуратного холостяка. Мне понравилась черная мебель и стеклянные матовые створки гардеробной, через которые были видны аккуратно развешанные рубашки и костюмы. Понравилась белая стена с длинным камином и затейливая картина. А еще панорамные окна с видом на задний двор, красивый сад и озеро, что оказалось лужицей где-то вдалеке. Но больше всего мне понравилась незасланная кровать и небрежно брошенная на стул рубашка. Грязно не было, нет, но и не было до тошноты чисто, как всегда требовал глеб. Мысль о нем больно кольнула. Снимай это себя, скомандовал Артур, усадив меня на эту самую постель, и о муже я моментально забыла. «Ты вся промокла», – произнес Терешин уже спокойнее, «но всё равно требовательно, давая понять, что не отступит». Обернувшись к створкам шкафа, открыл ящик и достал огромный бежевый свитер, в котором я могла бы поместиться с ногами, если бы свернулась калачиком. Мысль показалась настолько заманчивой, что я охотно приняла вещь. «Вам тоже надо», – произнесла я, осмотрев его. Рубашка была мокрой, ткань просвечивала точенные мышцы сильного тела. Надо же, он даже форму ничуть не потерял, только окреп. Артур фыркнул, отвернулся, достал футболку и для себя. «Что это за вам?» – спросил он с насмешкой, начиная расстегивать пуговицы рубашки. Я поймала себя на том, что зависла, наблюдая за ним, когда он уже спустил ее по мускулистым плечам и бросил к той другой, что лежала на стуле. И лишь когда увидела его голый торс, поняла, что реальность проходит сквозь меня». Я едва ли осознаю, где оказалась, с кем и как все так резко успело развернуться на 380 градусов. Варь! Он позвал меня и обернулся, еще даже не натянув рубашку. Татуировку набил на всю руку почти. Это придавало ему какой-то хищный и одновременно таинственный вид, а еще чуточку хулиганский, кем он никогда никогда не был. Это заставило меня грустно улыбнуться а ведь и не знаешь, какие люди на самом деле. «А где ванная?» Он кивнул на дверь, очень похожую на одну из творог шкафа, и хмыкнул. «Все равно прозрачная. Можешь переодеваться здесь, я не буду подглядывать. Растоплю камин пока». Действительно, прозрачная дверь, сквозь которую я увидела умывальник и душевую кабину. Хорошо, что унитаз не напротив входа. Хотя, конечно, кого ему стесняться?» В ванную я все же зашла, хотя бы потому, что хотела вывесить мокрое платье на полотенцесушителе. С задачей справилась сразу, как переоделась в теплый свитер. «Снимай все, донеслось из спальни. «Я не шучу! Простудишь жизненно важные органы!» Теперь он мне точно напомнил папу, почти что его тоном сказал. И был прав, потому что промокшее нижнее белье я тоже сняла, развесила все на том же сушителе, кое-как прикрыв платьем. После умывалась и стерла тушь свек. Но той серости, которая впилась в моё лицо, ничем уже не смыть. Даже когда-то яркие голубые глаза потускнели. Раньше я и волосы красила, а теперь проступил натуральный серо-русый цвет, точно не делающий меня моложе своих двадцати семи. Когда я вернулась в спальню, в камине горели дрова, а у Артура в руках была пара шерстяных носков. Он накинул меня придирчивым взглядом, остановился на волосах и поманил к себе. Я пошла без размышлений, уселась на небольшой мягкий диванчик напротив камина и натянула свитер на колени. — А теперь рассказывай, — проговорил мужчина, протягивая мне носки. Я приняла их с радостью и надела сразу же, хотя на мне они оказались гольфами. — А может, не надо? — спросила я, сморщив нос. Терешин махнул головой, устало выдохнул и поднял палец вверх, молчаливо прося меня подождать секундочку. В стене возле камина имелись две ниши. Одна для дров, а вторая служила баром. Наполнив два бокала янтарной жидкостью, он вернулся на диванчик и протянул мне виски. Я его не любила, но сейчас поняла, что это мне необходимо. Отпила немного, тайком наблюдая, как и Артур делает глоток. «Вот теперь рассказывай», – потребовал он вновь. «Если вдруг начну рычать, то это не на тебя, ты же знаешь». Я хмыкнула и потупила взгляд. Провела пальцем по ободку бокала, поставила его на подлокотник, связала влажные волосы в пучок, чтобы не морозили шею, а слова все так и не шли. Что тут сказать мне было семнадцать когда я потеряла родителей в том пожаре глеб был рядом стал моим защитником обо всем думал он потому что я на тот момент вообще ни о чем думать не могла замужество казалось мне спасением уверенностью в завтрашнем дне свадьбу мы сыграли тихо без пиршеств просто расписались и я стала варварой юниной замужней девушкой. Вроде была счастлива, насколько можно ей быть, после того, как весь мир рухнул. Что изменилось? В какой-то момент я очнулась и поняла, что живу чьей-то совсем чужей жизнью. Себя саму не узнаю. Не знаю. Лет пять-шесть назад. Мысли то и дело возвращались к одному и тому же вопросу. «Где были вы все эти годы?» – спросила я у мужчины. Странно, но получилось будто с укором, и я, смутившись, тут же исправилась. Жаль, что я потеряла ваш контакт. Мне бы очень хотелось хоть изредка общаться. Может быть, даже... А ты не изменилась ничуть, — перебил он тихо и задумчиво, с немного грустной улыбкой. Я застыла, когда он потянулся ко мне рукой и убрал с лица тонкую прядь но при этом руку сразу не отнял, погладил большим пальцем щеку очень нежно, едва касаясь, но в том месте кожа начала покалывать. Только еще красивее стало. От последних слов меня и вовсе бросило в жар. Щеки запылали намного ощутимее, чем от стыда там, на крыльце. Он никогда мне этого не говорил, ни единого намека на то, что считал меня красивой. А теперь как удар громом, и к тому же ложь. Не могла я, в принципе, быть привлекательной. Не чувствовала себя такой. Отвернувшись, уставилась на огонь. «Так где вы были?» «Ты», — поправил он, продолжая смотреть на меня. «Скажи ты!» Я хмыкнула и отпила еще один крохотный глоток. Горло приятно грело, и все становилось не таким уж нереальным. «Где ты был?» Спросила с третьей попытки и почувствовала, как невидимая преграда между нами, образовавшаяся за годы, рухнула.